покинутый музей пробрались ведьмы, которые сообразили, что музей, как нельзя лучше, подходит для их тайных мистерий. И обитают они здесь, как крысы в покинутом городе, не понимая смысла предметов, которые их окружают. Размышляя, Андрей продолжал идти по залам. Им не было конца. В четвертом зале Андрей увидел человекообразных. Сначала небольших сутулых обезьян, затем пятикантропа. Витрины, где стояли эти существа, соседствовали с чучелами пещерного медведя, гигантского лося, саблезубого тигра. Странно, — думал Андрей, — почему создатели музея решили расположить экспонаты по эволюционной лестнице? Их тоже смущала нелогичность этой планеты. И тут Андрей увидел человека. Было мгновение, Андрею показалось, что человек жив и лишь поднялся в витрину, чтобы его испугать. Вернее всего, сработало убеждение, что в музее ставят чучело животных, но не чучело людей. Тем более, это было не чучело, а самый настоящий первобытный человек. Грудь и спина его густо поросли рыжей шерстью. Длинные спутанные волосы, челюсть скошена лоб покат. Но это был человек, и он смотрел на Андрея остановившимися глазами. И лишь неподвижность взгляда, сначала испугавшая, заставила поверить в то, что человек заспиртован. У ног дикаря лежали кремниевые скребки и костяные иглы. «Это сделали не люди», — решил Андрей, переходя к следующей витрине из которой на него в упор глядела девочка лет десяти. Возможно, их эволюция шла настолько иным путем, что они не ощущают разницы между заспиртованным человеком и заспиртованным ящером. Людей в том зале оказалось немало, более сотни. Андрей медленно и с неохотой совершил путешествие между тесно составленными витринами, аквариумами для людей». Каждый из них застигнут смертью в момент, когда ее не ожидал. Лица спокойны. Андрей не в силах более идти по этой выставке. Свернул налево, надеясь обогнуть витрины вдоль стены. Но там он оказался у длинного стеклянного шкафа, поделенного на прозрачные секции, в которых рядами покоились сотни человеческих сердец, почек, мозгов. Андрей пошел быстрее, стараясь не смотреть по сторонам, и, наконец, добрался до конца выставки. Дальше были лишь пустые, подготовленные для заполнения секции. Андрей вздохнул с облегчением и взглянул на последнюю витрину. На него смотрел Жан, худой, высокий, нескладный, обнаженный и глупо постриженный, поперек головы гребень черных волос. Глаза его были открыты, карие умные глаза смотрели сквозь Андрея, потому что никуда не смотрели. Хозяева музея не улетали с этой планеты. Они продолжали пополнять его, то ли таясь глубоко в подземельях, то ли изображая из себя ведьм. Вот почему ведьмы требовали человеческих жертв, им нужны экспонаты. И все путешествие потеряло смысл для Андрея. Несколько часов назад у него было на этой планете два друга, Жан и Белогорочка. Теперь не осталось ни одного. Зачем-то Андрей старался разбить витрину и освободить жана Занятие оказалось бессмысленным. Даже если бы Андрей витрину разбил, он ничем не смог бы помочь другу. Смерть жана была горем. Положение его в банке на показ унизительным. Нагота Жана, нагота мало занимавшегося спортом, очень цивилизованного человека была нескромной. Потом Андрей спохватился. «Нет ничего глупей, чем пустая трата времени. Кончится тем, что сам угодит в банку». И он пошел прочь, не оглядываясь. «Он должен вырваться отсюда». «Уйти из этой проклятой котловины и вернуться к людям!» Огтенхаш — лишь жалкая марионетка в руках ведьм. «Какие они, к черту, ведьмы!» «Это замаскированные, спрятанные под темными тогами, холодные и расчетливые вивисекторы. Умы далекие, пришлые».